«Я надеюсь, что ты сразу же пошла в постель!» «Хм!» — хмыкнула я. Я еще вспоминала, как сквозь туман, как моя мама вынимала мне все четыреста тысяч шпилек из волос и как я заснула, прежде чем моя голова коснулась подушки. Но я не хотела ему этого говорить. Ведь он, в конце концов, еще повеселился с Шарлоттой, Рафаэлем и спагетти. Гидеон остановился так резко, что я врезалась в него, и у меня прихватило дыхание. Он обернулся ко мне. «Послушай!» — пробормотал он. «Я не хотел тебе говорить этого вчера, потому что ты была слишком пьяна. Но сейчас, когда ты трезвая и колючая, как всегда...» Его пальцы осторожно погладили мой лоб, и я чуть было не задохнулась. Вместо того, чтобы говорить дальше, он поцеловал меня. Я закрыла глаза еще раньше, чем его губы коснулись моих. Поцелуй опьянил меня намного сильнее, чем пунш вчера вечера». Из-за него у меня стали ватными коленями, а в животе затрепетали тысячи бабочек. Когда Гидеон наконец отпустил меня, казалось, он позабыл, что хотел мне сказать. Он оперся рукой о стену возле моей головы и серьезно посмотрел на меня. Так не может больше продолжаться. Я попыталась привести в порядок дыхание. Гвен позади в коридоре послышались шаги. Гидеон мгновенно убрал свою руку и обернулся. Спустя мгновение позже перед нами стоял мистер Джордж. «А, вот вы где! А мы уже ждали вас. Почему у не завязаны глаза? Я совсем забыл. Пожалуйста, сделайте это», — сказал Гелеон и подал мистеру Джорджу черный платок. Я, «Я уже пойду вперед». Мистер Джордж со вздохом посмотрел ему вслед. Потом он глянул на меня и вздохнул еще раз. «Я думал, что предупрел тебя, Гвиндолин», — сказал он, завязывая мне глаза. «Ты должна быть осторожнее, что касается твоих чувств». «Да», — сказала я и схватилась за свои пылающие щеки. «Тогда вы не должны позволять нам так много времени проходить вместе». Вот уж действительно была логика хранителей. Если они хотели попрепятствовать, чтобы я не влюбилась в Гидеона, тогда они должны были бы позаботиться, чтобы он был некрасивым придурком с дурацкой челкой, грязными ногтями и дефектами речи. И уж, конечно, не умел играть на виолине. Мистер Джордж вел меня сквозь темноту. «Возможно, прошло слишком много лет, когда мне было шестнадцать, но я еще, еще помню, как легко в этом возрасте можно восхитить». «Мистер Джордж, а вы рассказали хоть кому-нибудь, что я могу видеть привидение?» «Нет», — сказал мистер Джордж, — «я имею в виду, я пытался, но меня никто не слушал. Ты знаешь, хранители, ученые и мистики, а с парапсихологией они не очень-то. Осторожно, ступенька».